И как же он просиял, когда пареньки намекнули ему, что да, Людвиг II жив, и удалось напасть на его след, выяснить, в какой темнице он заточен. И он, Алоис, до тех пор одолевал недоверчивых юнцов просьбами и мольбами, пока не выудил у них еще кое-какие подробности. Он узнал от них, что во времена монархии немыслимо было и думать, об освобождении короля. Но теперь, когда Бог допустил, чтобы власть захватили евреи и коммунисты, даже у тюремщиков короля заговорила совесть. И теперь можно, наконец, подумать об освобождении истинного короля Баварии. Едва он объявится, как весь порабощенный народ пойдет за ним, чтобы под водительством монарха свергнуть власть Иуды. Король стар, Очень стар, у него большущая седая волнистая борода, а брови такие густые и кустистые, что приходится закреплять их серебряными заколками, чтобы они не закрывали ему глаза. При теперешнем положении попытка освободить короля, повторяли они, может увенчаться успехом. Пусть он, Куцнер, подумает, желает ли он принять участие в этом деле. Оно требует отваги, силы, мужества и очень больших денег. Все это юнцы растолковали Алоису Куцнеру, их рассказ потряс его, к нему пришло то внутреннее озарение, которое он так долго ждал. И теперь, слушая, как изуиц Амвона проповедовал о грехе сладострастия, Алоис Куцнер — страстно обращал свои помыслы к Богу, смиренно моля удостоить его чести принять участие в освобождении короля и, если потребуется, во имя успеха дела, взять и его жизнь. В глубокой задумчивости покидал Алоис Куцнер церковь после окончания проповеди, и хотя он был погружен в свои мечты, не забывал крепкими тумаками прокладывать себе путь в толпе. Возбуждение людей, по-разному воспринявших проповедь, его не затронуло. Некоторые были не согласны с проповедником. Они даже называли его увещевание самым настоящим свинством. Лучше бы власти позаботились о дешевом хлебе, чем о дешевых благочестивых сентенциях. Подобная наглость побудила верующих с помощью кулаков и здоровенных ножей преподать безбожникам урок приличия. В конце концов, полиции удалось уладить этот инцидент. Священный гнев ревнителей веры обрушился и на Инсарову. Возвращаясь с прогулки по английскому саду, она столкнулась с толпой, хлынувшей из церкви. Тогда она прижалась к стене, а затем продолжала путь своими скользящими шажками. Короткая юбка открывала стройные красивые ноги. Но дорогу ей преградила какая-то сморщенная старуха, заорала на нее беззубым ртом и, сплюнув, завопила, «У тебя у грязной свиньи дома, что ли, ни одной юбки нет!» Инсарова, не поняв хорошенько слов старухи, хотела было подать ей милостыню, и тут толпа, особенно женщины, дружно набросились на нее, и она еле спаслась, вскочив в такси. Тем временем боксер Алоис Куцнер, не обращая внимания на шум и крики вокруг, отправился на румфорд Румфордштрассе, где он очень скромно жил вместе с матерью. Его мать, высохшую желтолицую старушку, в жилах которой, как у многих жителей Плоскогорья текла и чешская кровь, буквально распирала от горделивой любви к своим двум сыновьям. Она с одинаковой радостью читала об успехах своего сына Руперта в «Большой политике» и об успехах второго сына Алоиса на ринге. Но она была стара, измучена всякими заботами, беспрестанной работой, память отказывалась ей служить, и в голове у нее все перепуталось. Хук, Понкаре, истинный германский образ мыслей, победа по очкам, Иуда и Рим, нокаут — и многое другое. Пока мать готовила еду, Алоис накрыл на стол, расставил пестрые тарелки и миски со знакомым рисунком горячавки и Эдельвейса фирмы Южно-Германская Керамик. В этот раз на обед, кроме тушеного картофеля, было сильно прокопченное мясо. В тот голодный год это считалось изысканным блюдом. И, конечно же, к обеду заявился родственник, дядюшка Ксавер, который за километр чуял вкусный запах съестного. В былые времена дядюшка Ксавер был преуспевающим коммерсантом. Он торговал студенческими принадлежностями, значками, шапочками, фехтовальным оружием, брелоками и порнографическими открытками.